Пятое колесо Люди в очереди теснее сплотили ряды. Холод, холод пробирал до костей. Здесь, в ожидании дарового ночлега, скопились наносные отложения реки жизни, осевшие на мели в том месте, где сливаются Бродвей и Пятая Авеню. Они постукивали с подошвами об землю, Поглядывали на свободные скамейки в сквере напротив, с которых их согнал Дед Мороз, и тихо переговаривались между собой на смеси языков и наречий. А с той стороны площади, над ними в морозной дымке, высился небоскреб-утюг, святотатственно вперивший верхушку в самые небеса. Точно и впрямь был в Вавилонской башне, откуда этот праздный разноязыкий народ был выведен сюда личным крылатым уполномоченным Господа Бога. Этот уполномоченный стоял на пустом ящике, головой возвышаясь над стадом своих козлищ, и проповедовал, обращаясь к редким, торопящимся мимо прохожим, каких заносило к нему холодным северным ветром. То был невольничий рынок. За пятнадцать центов вы покупали человека, передавали его в объятия Морфея, а вам зачитывалось на том свете. Проповедник был сказочно серьезен и неутомим. Он ознакомился со списком всех добрых дел, которые можно предпринять на благо ближнему, и сделал для себя выбор, взявшись обеспечивать нуждающихся ночлегом по средам и воскресеньям. Тем самым на долю остальных филантропов оставалось еще только пять дней в неделю. И если бы они отнеслись к делу с такой же ответственностью, весь этот грешный город превратился бы в одну огромную уютную спальню, где каждый мог бы коротать часы, блаженно задавая храпака и пустив по боку социальные пьесы, сборщика квартирной платы и всякое предпринимательство. Недавно пробило восемь. Под сенью памятника генералу Уорту небольшой плотной массой центоносной руды толпились зеваки. Время от времени от нее кто-нибудь отделялся и скромно или демонстративно, небрежно или деловито вручал проповеднику свою лепту мелкими ассигнациями или серебром. И сразу же вслед за этим его ассистент выраженного скандинавского окраса и такого же темперамента уводил в направлении ночлежного дома новую партию искупленных. А проповедник, зная себя, взывал к прохожим, и речь его блистала отсутствием каких-либо красот и подавляла грозной монотонностью правды. «Прежде чем картина очереди за ночлегом померкнет перед вашим взором, я хотел бы привести в пример одно из его положений, ну, хотя бы то, которое он развивал сейчас» оно достойно служить девизом всех на свете обществ по борьбе с алкоголизмом кто пьет одно дешевое виски никогда не сопьется слышите все пьяницы из булдыги от начинающих с маленькой рюмочки и до кончающих нищей могилой это про вас В задних рядах очереди бесприютных стоял высокий молодой человек с красивым лицом, который он, впрочем, по втягивая голову в плечи, прятал в воротник своего пальто. То было хорошее драповое пальто, и брюки на нем тоже еще хранили следы портновской утюжки. Должен, однако, по совести предупредить мою читательницу-продавщицу из галантерейного магазина. Если она думает, что это юный граф, временно оказавшийся без гроша в кармане, пусть сразу же закроет книгу. Ибо это был никто иной, как Томас МакКвейд, кучер без места, уволенный за пьянство месяц назад и теперь докатившийся до очереди в ночлежку. Если вы живете в старой части Нью-Йорка, вам наверняка знаком семейный выезд Ван Смитов. В упряжке пара могучих гнедых тяжеловозов и коляска в форме ванны. В ванне друг против дружки возлежат две старые дамы Ван Смит, и в руках у них чёрные зонты, наподобие балдахинов. До своего падения Томас МакКвейт правил вансмитовскими рысаками, а им самим правила вансмитовская горничная Энни. Но так уж прискорбно устроена жизнь, что гвоздь в сапоге или отсутствие нужного товара на прилавке или зубная боль способны на время затмить божественный свет самому истому Купидона-поклоннику. А Томас терпел сейчас значительные неудобства. И его в данную минуту не столько заботила утрата возлюбленной, сколько раздражало присутствие неких порхающих и пляшущих в воздухе, ползущих и присмыкающихся по асфальту существ, которых больные нервы вполне правдоподобно рисовали ему вблизи холодного бивака этой армии бездомных. Четыре недели на одном виске с галетами, колбасой или солёным огурцом часто дают такой психозологический эффект. И теперь, доведённый до крайности, злой, продрогший и одолеваемый призраками, он испытывал потребность в человеческом участии и общении. Рядом с ним в очереди стоял молодой человек примерно одного с ним возраста, в поношенной, но аккуратной одежде. «А у тебя какой диагноз, приятель?» с бесцеремонностью, естественной между братьями по несчастью, обратился к нему Томас. «Горько, у меня она, голубушка». Поглядеть на тебя так на попрошайку ты не похож. Я тоже не из таковских. Еще месяц назад я охаживал вожами двух могучих першеронов, которые катили по Пятой Авеню резвее призовых скакунов. А посмотри на меня теперь. Ну, а тебя каким ветром занесло на эту распродажу ночлежных мест по сниженным ценам? Молодому человеку, видно, пришлись по душе весёлые речи отставного кучера. «Да нет», — с улыбкой ответил он, — «нельзя сказать, что моя беда от алкоголя, если, конечно, не считать алкогольным напиток, что подносит нам Купидон. Я неразумно женился, по мнению моих неумолимых родичей. Год прожил безработным, потому что работать не научен. Потом четыре месяца провёл в больницах». Жене с ребёнком пришлось вернуться к её матери, а меня только вчера выписали. Денег у меня нет ни цента. Вот и вся моя скорбная повесть. — Да, не весело, — сказал Томас. — Сам-то человек всегда перебьется, А вот женщин с ребятишками жалко. В это мгновение на Пятую Авеню, гудя мотором, выехал автомобиль. Такой роскошный, такой красный, такой мощный. И шел он на таком плавном ходу и так беззастенчиво превышал при этом дозволенную скорость, что даже понурые ночлежники подняли головы. На левом боку у него висела запасная шина. В тот миг, когда великолепное авто поравнялось с очередью, Зажимы на шине не выдержали, она упала на асфальт, упруго подскочила и покатилась вслед за удаляющимся автомобилем. Сразу же оценив ситуацию, Томас МакКвейт поспешил отделиться от паствы проповедника и ринулся на мостовую. За 30 секунд он настиг катящуюся шину, схватил, вскинул на плечо и лихо припустился догонять автомобиль. Люди на тротуарах кричали, свистели и размахивали тростями, чтобы привлечь внимание сидящих в машине к предприимчивому Томасу. Самое малая доллар», — так считал Томас, следовал ему по справедливости от этого великолепного автомобилиста в награду за услугу. Меньше у него совести не хватит. В двух кварталах от места происшествия мотор наконец остановился. Внутри сидел маленький темнокожий шофер в толстом кашне, а сзади — большой важный господин в великолепной котиковой шубе и цилиндре. В своей лучшей кучерской манере Томас любезно протянул беглую шину владельцу и при этом выразительно посмотрел на него тем глазом, который у него меньше покраснел. В знак того, что здесь готовы принять доллар другой в звонкой монете — а можно и ассигнациями, и даже более крупного достоинства тоже. Но этот красноречивый взгляд не был правильно истолкован. Господин в котике взял из рук отставного кучера шину, положил ее внутрь автомобиля и, пристально взглянув ему в лицо, пробормотал что-то непонятное. «Странно, очень странно», — были его слова. «Иногда, в отдельных случаях, даже мне самому начинает казаться, что халдейский гироскоп дал верный ответ. Возможно ли это?» Затем, уже не столь загадочными словами, он обратился к Томасу в надежде ожидания стоящему подле. «Благодарю вас, сэр, за любезное спасение моей шины». Мне хотелось бы, если позволите, задать вам один вопрос. Знакомо ли вам семейство Ван Смитов, проживающее на Вашингтон-сквер по северной стороне? — Еще бы, — ответил Томас. — Я и сам там проживал. Раньше. Но, увы, не теперь. Господин в котике распахнул дверцу машины. — Садитесь, прошу вас, — сказал он. «Вас ждут». Томас МакКвейд повиновался, удивляясь, но не колеблюсь. Сидеть в автомобиле, несомненно, приятнее, чем стоять в очереди за ночлегом. Укутанный пледом, он предался плавному бегу мотора и тут на досуге задумался о странном приглашении. «Наверное, у него просто мелочи нет», — рассудил отставной кучер. Эти важные господа из высшего света вообще не носят с собой денег. Вот довезёт меня до ближайшей забегаловки, где у него открытый счёт на предъявители физиономии, и, пожалуйте, вытряхиваться. Ну, во всяком случае, с гигиеническими ночёвками на свежем воздухе у меня пока что покончено. Со своей стороны, загадочный автомобилист из глубины котиковой шубы тоже, по-видимому, удивился странностям жизни непонятно немыслимо невероятно явственно твердил он себе поднос автомобиль углубился в район семидесятых улиц свернул на восток проехал с полквартала и остановился перед шеренгой богатых домов с широкими лестницами ведущими к подъезду окажите мне любезность и войдите в мой дом — сказал господин в котике, когда они ступили на твёрдую землю. «Видно, собрался раскошелиться как следует», — подумал Томас, переступая порог. В холле было полутемно. Хозяин провёл его в дверь налево, плотно прикрыл её за собой, и они очутились в полнейшей темноте. Вдруг вверху зажёгся большой, причудливый, украшенный шар, бледным светом озарив всю огромную комнату. Убранство роскошнее, Томас не видел ни на сцене, ни в книжках с картинками. Стены покрывал пышный пурпурный штоф, расшитый фантастическими золотыми фигурами. В глубине висел тяжёлый сборчатый занавес, тусклый золотой с серебряными звёздами и полумесяцами. Мебель была вся дорогая и необыкновенная, а ноги отставного кучера просто утопали в ковре пушистым и мягком, как снежный сугроб. Здесь и там стояли какие-то замысловатые столики или подставки под черными бархатными покрывалами. Томас МакКвейд одним глазом окинул всю эту роскошь, а другим поискал ее царственного владельца. Но тот непонятным образом исчез. «Вот это да!» — сказал себе Томас. «Колдовской притон, что ли? Кажется, начинаются приключения, как в тайнах моравских братьев. Но куда девался меховой господин?» В это мгновение чучело совы на эбеновой жерди под лампой вдруг медленно подняло крылья, и одновременно глаза его зажглись ослепительным электрическим светом. С перепугу Томас выругался, схватил со стола подвернувшуюся под руку бронзовую статуэтку Гебы и со всей силы запустил ее в ужасную сверхъестественную птицу. Сова вместе с подставкой рухнула на пол. Тотчас же раздался щелчок, и ряд электрических ламп по стенам и потолку залил комнату матовым светом. Золотой занавес раздвинулся, и появился таинственный автомобилист. Он оказался высок ростом, облачен в черный фраг безупречного покроя и в наилучшем вкусе. Имел шелковистую рыжеватого цвета бороду клином и довольно длинную волнистую шевелюру, расчесанную на прямой пробор. Большие притягивающие глаза с оккультной поволокой довершали эту впечатляющую картину. Если вы в состоянии вообразить русского великого князя в тронном зале восточного Раджи, где происходит прием заезжего императора, это даст вам кое-какое представление о его величавом облике. Но Томас МакКвейт был слишком близок к чёрным видениям белой горячки, чтобы предаться таким многокрасочным ассоциациям. Ему лащёный и слегка устрашающий хозяин квартиры напомнил зубного врача. «Ах, понимаете, какое дело, док», — сокрушённо сказал он. «Это ваша райская пташка на ветке. Надеюсь, я не разбил ей горлышко» потому что я чуть не опупел, когда она вдруг засветила мне в лицо свои фонари и со страху запузырил в нее вон той медной красоткой, что торчала тут у вас на стойке. «Это всего лишь механическая игрушка», — сказал господин, пренебрежительно поведя рукой. «Могу ли я просить вас присесть, пока я буду объяснять, зачем привез вас к себе?» Психологическое обоснование моих поступков вас едва ли может интересовать. Поэтому я перейду непосредственно к делу. Позволю себе для начала сослаться на ваше признание, что вам знакомо семейство Ван Смитов, проживающее на Вашингтон-сквер по северной стороне. А что из серебра у них что пропало? Известна осведомился Томас. Драгоценности каких не досчитались. — Ясно, знакомо. Может, старые леди зонты потеряли? Ну, знакомы они мне, и что? Великий князь потер свои белые руки. — Чудесно! — в полголоса промолвил он. — Превосходно! Неужто мне и самому придется уверовать в халдейский хироскоп? — Позвольте мне со всей определенностью сказать вам, — продолжал он уже громче что вам совершенно нечего опасаться. Напротив того, я могу, мне кажется, вам обещать счастливые перемены. Посмотрим, посмотрим. «Может, они зовут меня обратно?» — спросил Томас, и отзвук былой профессиональной гордости закрался в его голос. «Обещаю, что исправлюсь и покончу с выпивкой» если меня согласятся испытать еще раз. Но вы-то как об этом прослышали, док. Ей-богу, я в жизни не видывал такого шикарного бюро по найму. Фонари в виде сов и все такое прочее. Любезный хозяин сладко улыбнулся и попросил извинить его на несколько минут. Он вышел на улицу и дал краткое указание шоферу, который ждал у подъезда. А сам... Вернувшись в таинственную комнату, сел рядом с гостем и стал занимать его остроумной и приятной беседой. Да так успешно, что бедный искатель дарового ночлега вскоре совсем позабыл про уличный холод, от которого он так недавно и так чудесно был избавлен. Слуга принес ему нежнейшей холодной дичи и сладкого печенья, и стакан волшебного вина и Томас почувствовал себя утопающим в роскоши тысячи и одной ночи. Полчаса пролетели, как одно мгновение, и вот у дверей протрубил клаксон возвратившегося автомобиля. При этих звуках великий князь сразу вскочил и снова любезно попросил извинить его на минуту. В парадные двери вошли две теплоукутанные дамы. Хозяин дома гостеприимно встретил их, провёл по коридору и ввёл в комнату поменьше, которую отделял от огромной комнаты гостиной толстый двойной занавес. Здесь обстановка была ещё изысканнее и прекраснее. На столике розового дерева с золотой инкрустацией были разложены белые листы бумаги и стоял какой-то треугольный инструмент на колёсиках, похожий на игрушку, но по виду из чистого золота. Та из дам, что была выше ростом, откинула с лица черную вуаль и распахнула манто. Она оказалась пятидесятилетней женщиной с морщинистым печальным лицом. Вторая, помоложе и покруглее, присела на стул поодаль и чуть позади, как полагается прислуги или компаньонки. — Вы послали за мной профессор Черубуску? устало проговорила старшая. «Надеюсь, на этот раз вы сможете сообщить мне нечто более определенное, чем обычно. Я уже почти потеряла веру в ваше искусство. Я бы и сегодня не откликнулась на ваш зов, но уступила настоянием сестры». «Мадам», — с княжеской усмешкой сказал профессор, — «истинное искусство не обманывает». Порой, чтобы найти верную, потенциально сверхчувственную ветвь, нужно затратить много времени. Карты «Магический кристалл», «Звезды», «Формула Сарацина» и «Оракулы Спо» оказались бессильны, это правда. Однако теперь обнаружена, наконец, верная сверхчувственная дорога. Халдейский хироскоп... «Увенчал наши поиски успехом!» Голос профессора зазвенел. Чувствовалось, что он сам верит в то, что говорит. Пожилая дама посмотрела на него с пробудившимся интересом. «Но ведь его слова, когда я наложила на него ладони, были бессмыслицей?» — возразила она. «Так о чем вы говорите?» «Вот его слова», — произнес профессор Чарубуско, поднимаясь во весь свой великолепный рост. «Он явится в колеснице на пятом колесе». «Я немного в своей жизни видела колесниц», — заметила пожилая дама. «Но знаю, что колесницы о пяти колесах не видела ни разу». «Прогресс», — объяснил профессор. «Все дело в прогрессе науки и техники». Хотя, если быть совсем точным, речь идет не столько о пятом колесе, сколько о запасной шине. Одновременно шел прогресс и в оккультных науках. «Мадам, я повторяю, халдейский хироскоп принес нам успех. Я могу не только дать ответ на поставленный вами вопрос, но также и предъявить вам самое вещественное доказательство». Пожилая дама утратила равнодушие неверия и покой неподвижности. «О, профессор!» — воскликнула она, всплеснув руками. «Когда? Где? Он нашелся? Не терзайте меня неведением!» «Прошу извинить меня на несколько коротких мгновений», — ответил профессор Чарубоско. «Думаю, что смогу наглядно доказать вам все могущество истинного искусства». Томас мирно дожевывал хлеб с дичью, когда перед ним внезапно возник ученый-чародей. — Готовы ли вы возвратиться под прежний кров, если вам гарантируют доброжелательный прием и былую благосклонность? — спросил он с любезной царственной улыбкой. — А что? Я похож на чокнутого? — ответил Томас. — С меня довольны этой безлошадной жизнью. Но только возьмут ли они меня назад, вот в чём вопрос. Старух всегда стоит на своём крепче новой спицы в ступице. «Мой дорогой юноша», — проговорил хозяин дома, — «она разыскивает вас по всему свету». «Отлично!» — воскликнул Томас. «Считайте, что место за мной. Ихняя упряжка пузатых драмадеров, которых они зовут лошадьми». «Здорово портит руку первоклассному кучеру вроде меня, но все равно я берусь за эту работу, док. У них совсем не так уж и плохо служить». Тут слащавую улыбку на лице багдадского калифа как рукой сняло. Он посмотрел на отставного кучера с пронзительным подозрением. И сухо сказал. «Позвольте мне узнать ваше имя и фамилию». «То есть вы меня разыскиваете?» «А как звать не знаете?» — удивился Томас. «Вот это сыщик. Не иначе, как вы из Центрального бюро расследований. Да я же Томас МакКвейт. Целый год отработал шофером при Ван смитовской паре слонов. А месяц назад меня рассчитали, зато... Ну, вы сами видели, как я разделался с вашей совой». Я в два счета пропил все, что у меня было, и когда отвалилась шина с вашего сверхскоростного драндулета, я как раз стоял с бродягами у памятника Уорту и ждал, чтобы мне подали милостыню на ночлежку. Ну как? Почем нынче ценят разумительные ответы?» Но, к величайшему своему удивлению, Томас почувствовал, что его хватают за шиворот и ни слова не говоря тащат к парадной двери, каковая распахивается перед ним, и он с разгону слетает вниз по ступеням, приведенный в движение беспощадно недвусмысленным пинком каливской туфли. Едва обретя ясность рассудка и устойчивость тела, отставной кучер со всех ног пустился обратно к Бродвею. «Ненормальный», — определил он на бегу таинственного автомобилиста. Вот «Такие, видно, у него забавы. И всё-таки мог бы раскошелиться на доллар другой. Мне вон теперь надо торопиться назад, в очередь бездомных любителей дарового ночлега. Не то их всех успеют распроповедовать по кроваткам». Когда Томас завершил свою двухмильную пробежку... Оказалось, что из всей армии бесприютных налицо лишь взвод в восемь-десять человек. Он занял положенную новоприбывшему позицию на левом фланге задней шеренги. Впереди него стоял тот самый молодой человек, который рассказал ему о больнице и обмолвился о жене и ребёнке. «Как жаль, что я снова вижу вас в этой очереди», — обернувшись к Томасу, сказал молодой человек. «Я думал, вам подвернулось что-то получше» мне это отозвался томас ты да я просто пробежался вокруг квартала чтобы согреться а публика я вижу не очень то сегодня спешит со своими лептами на богоугодное дело в такую погоду вздохнул молодой человек благотворительность не только по пословице начинается дома но там же и кончается В это время проповедник и его флегматичный ассистент затянули последний псалом, взывая к проведению и к прохожим. Те изыскатели ночлега, у которых температура в горле еще не упала ниже точки замерзания, стали унылые и фальшиво им подтягивать. И вдруг... На половине второго куплета Томас увидел энергичную молодую особу в развивающейся одежде, смело шагавшую навстречу ветру и поперёк мостовой с противоположного тротуара прямо к нему. «Энни!» — завопил он и бросился ей навстречу. «Ах, глупый ты, глупый!» — плача и смеясь, — говорила Энни, повиснув у него на шее. «Зачем ты это сделал?» «Это все она, горькая», — кратко объяснил Томас. «Но впоследствии ни-ни, ни капли», — он привел ее на тротуар. «А как ты меня заметила?» «Я приехала за тобой», — ответила Энни, крепко держась за его рукав. «Ах ты глупый, глупый! Профессор Черубуско сказал нам, где тебя найти». «Профессор Черубу? Не знаю такого. Он в какой пивной работает?» «Он ясновидящий, Томас, самый великий в мире. Он говорит, что видел тебя с халдейским телескопом». «Врет», — ответил Томас, — «я его не брал. Сроду у меня не было чужих телескопов». «И еще он сказал, что ты явился в коляске о пяти колесах или в колесниц, что ли». «Энни», — вразумляющим тоном сказал Томас, — «ну подумай сама». Была бы у меня колесница или там коляска, я давно бы завалился в ней спать. Не дожидался бы, пока меня убаюкают проповедями и псалмами». «Послушай, ты глупый человек. Хозяйка говорит, что возьмет тебя назад. Я ее просила, Но только смотри, и можешь вернуться сегодня же. Твоя комната над конюшней ждет тебя». «Вот это да!» – прочувствованно воскликнул Томас. Энни, ты лучшая из женщин, но когда все эти чудеса произошли? Нынче, у профессора Чарубуско. Он прислал свой автомобиль за хозяйкой, а она взяла с собой меня. Я и раньше там с ней бывала. А каких наук он профессор-то? Ясновидящий он и чародей. Хозяйка обращается к нему за советами. Он знает все на свете. Только хозяйки от него до сих пор проку нет, хотя она извела на него сотни долларов. Но зато он сказал, что звёзды открыли ему, где можно найти тебя. «А чего старухе понадобилось от этого чертопуска?» «Семейная тайна», — ответила Энни. «Ну, хватит вопросов. Поехали домой. Глупый ты человек». И они пошли по улице, но Томас вдруг остановился. «У тебя есть при себе деньги, Энни?» — спросил он. Энни бросил на него подозрительный взгляд. «Да нет, знаю я эти твои взгляды», — заверил ее Томас. «Ничего подобного. Ни в жизнь. Ни капли. Просто там в очереди со мной стоял один малый, которому худо. Он парень славный, и у него есть дети или жены, что ли, и он на больничном листе. Нет выпивки. Если у тебя найдется полдоллара, чтобы ему заплатить за приличный ночлег, было бы самое милое дело». Пальцы Энни погрузились в недра кошелька. «Ну, конечно, есть у меня деньги», — говорила она. «Полно денег. Целых двенадцать долларов». И вдруг с неискоренимой женской подозрительностью к доброте за чужой счет добавила. «Только приведи его сюда. Я на него сперва посмотрю». Томас отправился исполнять ее повеление. Болезненный юноша из очереди любезно согласился пойти с ним. Но не успели они приблизиться, как Энни, рывшаяся в своем кошельке, подняла голову и сразу завизжала. «Ой, мистер Уолтер!» «Это вы, Энни?» — слабым голосом пробормотал молодой человек. «Ой, господи, мистер Уолтер, а хозяйка-то где только вас не искала!» «Матушка хочет меня видеть?» — спросил тот, и краска прилила к его бледным щекам. «Да говорю вам, она где только вас не искала. Ещё б не хочет. Она хочет, чтобы вы вернулись домой. Обращалась и в полицию, и в морк, и в сыск, и к юристам, и в газеты объявления давала, и награду назначала, и чего не перепробовала. Вот конец к ясновидящему подалась. Вы ведь поедете домой, мистер Волтер? вот прямо вот сейчас, да?» «С удовольствием, раз она меня зовёт», — ответил молодой человек. «Три года — долгий срок. Но только, боюсь, мне придётся добираться пешком, если, конечно, трамваи сегодня не разводят пассажиров бесплатно. Раньше я на своих ногах обгонял пару гнедых, запряжённых в матушкину коляску. Живы ли ещё в старой «Живёхоньки! — с чувством отвечал Томас. — Ещё лет десять пробегают!» «Продолжительность жизни королевского слонобуса Бетюгиссимуса 149 лет. Я их не кучер, вторично прикомандирован на должность пять минут назад. Давайте поедем все вместе на трамвае, если Энни заплатит за проезд». Они вошли в вагон, и Энни дала обоим блудным сынам по пятаку на билет. «Смотрите-ка, как она швыряется деньгами», — съязвил Томас. «В этом кошельке», — торжественно ответил Энни, — «ровно одиннадцать долларов и восемьдесят пять центов. Завтра же возьму все эти деньги и отнесу профессору Черубуску, потому что он самый великий человек на свете». «Видно, он и впрямь лихой парень», — сказал Томас, — «раз умеет делать такие штуки. Я рад, что духи сообщили ему, где меня найти». «Если ты дашь мне адрес, я бы как-нибудь заехал и пожал ему руку». При этом Томас слегка пошевелился на жестком трамвайном сиденье, и ссадины в нескольких местах на его теле сразу же дали себя знать. «Эх, послушай, Энни», — озадаченно сказал он, — «может, это, конечно, еще игра винных паров». Но я вроде бы припоминаю, что будто бы ехал в автомобиле с каким-то важным типом, и он привез меня в дом, а там были орлы и электрические фонари. Он угостил меня печеньем и какими-то небылицами, а потом дал пинка и спустил с лестницы. Ежели это мне примерещилось с перепою, откуда тогда у меня синяки? «Ладно, помалкивай», — вздохнула Энни. «Если б я узнал, где он живет, этот тип, — сказал Томас в заключении, — я бы как-нибудь заехал и набил ему морду».